Глава первая. Идея. Решение главной ведьмы Академии отправить меня вместе с двумя малознакомыми ведьмами в Академию к магам поначалу озадачило. Я собиралась изучить несколько книг из Академической библиотеки, и перевод в другую Академию даже временный в мои планы не вписывался. Собственно, это не впечатлило никого из нашей троицы подопытных. Но главное заговорило о хранилище книг в Академии магов. «А сколько в их библиотеке интереснейших трактатов, доступа к которому ведьм еще не было?» «В библиотеке?» «Именно. Их факультет артефакторики специализируется на изучении рун. Поверь, ты там точно сможешь найти то, что поможет в твоих изысканиях». «Ну, упустить такую возможность я, конечно, не могла. Да и кто бы отказался порыться в книжных записках магов?» «Уж точно не я!» И каждая ведьмочке из нашей троицы, главное, нашла подход и соблазнила поездкой по обмену. Девочки, Стелла и Матильда, явно были настроены друг другу враждебно, и об их взгляды можно было порезаться. Не самая лучшая компания, чтобы отправиться в гости к негативно относящимся к ведьмам-магам. Хотя кто к нам настроен доброжелательно? Разве что не чистики, домовые, дворовые, лесовики и прочие. Но нам не впервой. Двуличное общество не так давно стало относиться к ведьмам сравнительно спокойно. Прийти к нам полечиться или чтобы мы помогли сделать какую-нибудь гадость соседу — это запросто. А после этого просто улыбнуться на улице, проходя мимо, ни за что. Ты же гадкая ведьма, и плевать, что мы бываем разными. Есть светлые, которые никогда не творят никому вред, и есть темные. А вот из-за них и появляются серые ведьмы, которым приходится бороться с последствиями темных заклятий, такими же методами. И именно из-за темных остальных ведьм не любят и боятся. Хотя и светлая может проклясть так, что мало не покажется. Но тут человек сам виноват. И если он признает и покаяться, ведьма постарается снять свое проклятие. Но вот получится ли? Вопрос. Потому у нас и сторонятся. Но ведь маги могут за неуважение наказать еще сильнее. И никто их за это винить не станет. А нас обижать, значит, можно? И отпор дать не могли. Но даже маги нас не любят, а все потому, что тоже могут попасть под горячую руку и получить проклятие. Но снять их сами обычно не могут. Воздействие силы на человека у ведьм и магов разное. Так что я ехала в академию во все оружие и с чемоданом самых нужных книг. Знания для ведьмы гораздо важнее платьев, хотя красивые платья я тоже люблю. Бабушка привила мне любовь к красивым нарядам. А еще я обожаю туфли и не взяла их с собой целый чемодан только потому что количество мест для багажа было ограничено. И пусть все называют меня заучкой, но никто никогда не скажет, что у баронессы Кассандры ванруш. Плохой вкус или некрасивые туфли. Нас встретили едва ли невраждебно. Засунулись с глаз долой подальше ото всех. Но оказалось, что в Академии магов ведьм не так уж и ненавидят, особенно если познакомиться с нами поближе. Мои спутницы Матильда со Стеллой, оказались девушками непромых и умудрились не только подружиться сами и меня принять в свою компанию, но и не раз поставить всю Академию магов на уши. А как она не будет стоять на ушах, если уже через месяц ректор-дракон сох по Матильде? Автор имеет в виду историю Матильды, и все ведьмы-стервы или ректору больше не наливать. Истории можно читать отдельно. И не мог дождаться их свадьбы, а через три приезжий принц-некромантов уже был готов на все ради Стеллы. Автор имеет в виду историю Стеллы. Все ведьмы-стервы или темных принцев мы не заказывали. Я за подруг искренне радовалась и совсем не завидовала, потому что влюбляться не собиралась вообще. Наука — вот моя жизнь. А после того, как Стелла показала мне старинные демонические руны, которые они вместе с ее некромантом зарисовали в закрытой секции библиотеки, я его вовсе потеряла сон, и загорелась одной крайне интересной идеей. Я уже говорила, что совсем не завидую девочка моих любви. И это правда. Но есть одно маленькое «но». Фамильяр. Я тоже его хочу. А он у ведьмы может появиться только после полного раскрытия дара, то есть инициации. И у моих подруг такие уже имеются. Уникальные, милые и умненькие, черненькие, беленькие... Веркотики. Веркот — животное, выведенное химирологами специально для ведьм. По сути, это оборотни имеют две ипостаси — кота и ворона. Считалось, что они были полностью устреблены несколько сотен лет назад, но недавно оказалось, что они сохранились в темном лесу рядом с Академией магов. Их им подарил лесовик Священной Рощи, которая появилась недавно рядом с Академией. Собственно, она и появилась-то благодаря Матильде, а разрослась с помощью Стеллы. Но я участвовать в дальнейшем процессе ударного увеличения рощи не собираюсь ведь для этого нужно направить туда силу от инициации, а я инициироваться не буду, а значит и такого фамильяра не получу, и вообще никакого не получу. Но это ведь не поводленыне. Взять хотя бы демонического пса нашего магистра Эрритера, умнейший собакен, а еще верный, имеет чувство юмора, добрый, ну не всегда не со всеми, но это плюс. Такой и нужен настоящий ведьме. Я решила призвать к себе такого же из нижнего мира. Если есть один такой Бруно... Подробнее о демоническом псе Бруно можно прочесть в истории Матильды «Все ведьмы-стервы» или «Ректору больше не наливать». То точно найдется и другой. А как его к себе привязать, я уже знаю. Но пробиться в Нижний мир не так-то просто. Вернее, это как раз не проблема. Но сделать это безопасно для других и для себя — вот в чем сложность. Ну и, конечно, важно призвать именно то существо, которое нужно. Таким занимаются уже давно, но в открытых источниках нет подобных описаний нужного ритуала. Более того, сведения о нем умышленно искажаются. А сколько информации о древних рунах уже утеряно? Ой. А ведь раньше ведьмы и маги могли ходить в Нижний мир через порталы, которые создавали без особого напряжения. И не стационарные, а одноразовые. То же самое касалось и перемещений по нашему миру. Я случайно вычитала об этом в старинной книге сказок. Но ведь сказки не возникают на пустом месте. Значит, были предпосылки. И судя по тому, на что способны известные демонические руны, я склонна верить этим сказкам. Но в какой-то момент эти знания стали стремительно исчезать. Лишь информация о стационарных порталах еще не вся утеряна. Теперь известен только самый сложный и трудоемкий способ их создания. Но недавно у меня появилась надежда, что более удобную технологию найдут в некроманском крыле магической академии. Раньше этой технологией владели именно некроманты, Но после войны, когда они были изгнаны из королевства и создали свою империю, она была утеряна. И все надеются, что утеряна как раз здесь, в Академии. Стоит сказать спасибо Стелле и ее некроманту. Они нашли и вытащили скрытое крыло обратно на наш план бытия. Об этом написано в истории ведьмы, Стеллы, все ведьмы, стервы и темных принцев мы не заказывали. Это долгая и интересная история, но сейчас надо думать не о том. Демонология. На самом деле, я не просто так увлеклась изучением рун демонов. И вовсе не для того, чтобы получить питомца. Истинная причина слишком болезненная. Я стараюсь о ней не вспоминать. И тем не менее, она все равно влияет на мои решения, хотя я это осознаю гораздо позже. Но тема демонических рун крайне интересна мне и сама по себе. Я мечтаю когда-нибудь разгадать тайну создания одномоментных порталов. И вообще, я бы не отказалась подробнее изучить этих существ. У нас в библиотеке есть один демон из низших кругов, их иерархии, Но господину Зурбу я не решусь подходить с просьбой его изучить, как и к его дочери. Мы не нашли общих точек соприкосновения. И мне кажется, что в этом виноват ее горе-жених, который готов демонстрировать свои бубенчики с погремушкой всем подряд. Хотя из-за проклятия Стеллы он способен им воспользоваться только в отношении своей невесты. История Гыры и демоницы Зюзюки описана в истории ведьмы Стеллы, все ведьмы-стервы или темных принцев мы не заказывали. В общем, там все сложно. Хотя с рунами ни библиотекарь, ни его дочь мне все равно не помогут. Не тот профиль. А вот ректор мог бы, но не станет. К демонологии, я имею в виду настоящие демонологии, а не тому, что дают на уроках артефакторики, приобщают только магистров, и то далеко не всех, а прошедших отбор специальной комиссии. Я планирую такой пройти. Позже. Но собаке нахочется уже сейчас. И к тайнам приобщиться тоже. Тем более, мне в руки попал очень занимательный листок с рунами. Жаль только, что Стелла перерисовала в закрытой секции библиотеки их не все. И я не могу до конца понять их назначение. И все же благодаря им двоим я наконец поняла, как безопасно пробить окно между нашими мирами и вызвать нужную мне зверушку. Круги защиты я уже изучила информацию о них от адептов не прятали. Это же защита. А потому сегодня ночью отправлюсь добывать себе питомца. Очень хотелось взять с собой подруг, но они настолько погрязли в любовном угаре, что в нашу комнату почти не приходят. А я не хочу их отвлекать. Сама справлюсь. видно я или как? Я даже имя для своего будущего питомца уже придумала. Дамьен, а коротко — дамик. Звучит как демон, но не совсем. В общем, мне нравится. На мгновение мою шальную голову посетила мысль, что я вполне могу вызвать и девочку, но почему-то была уверена, что ко мне на зов придет именно мальчик мой Дамьен. Кто же знал, что вызов пройдет крайне странно, и мальчика я все-таки призову, но совсем не того, на кого рассчитывала.